Только воспрянь и дух свой Бога достойным яви. Чтобы явить его таким, не нужно ни золота, ни серебра. Из них не извоять истинный образ Бога. Вспомни, когда Боги взирали на нас благосклонно, они были из глины. Будь здоров!